Я думала, что при этом движении граф оставит свое место, и в самом деле, осмелясь поднять голову, не нашла его уже у двери. Я отдохнула, но не смела продолжать дальше своих поисков. Я боялась опять встретить его взгляд и хотела лучше не знать, что он был там. Через минуту тишина восстановилась. Новый исполнитель сел за фортепиано, Я услышала предостерегающее «тише» в соседних залах и заключила, что любопытство сильно возбуждено, однако не смело поднять глаза. Колкая гамма пробежала по клавишам, за ней последовала полная печальная прелюдия. Потом звучный и сильный голос запел такие слова под мелодию Шуберта. Я все изучил — философию, право и медицину. Рылся в сердце человека, сходил в недра земли, Придавал уму своему крылья орла, чтобы витать под облаками. И к чему привело меня это долгое изучение? К сомнению, к унынию. Правда, я не имею уже ни мечты, ни недоумения, Не боюсь ни Бога, ни сатаны, Но я купил эти выгоды ценой всех радостей жизни. В первом слове я узнала голос графа Безываль. Вы легко поймете, какое впечатление должны были произвести на меня эти слова Фауста в устах того, который пел их». Впрочем, он подействовал одинаково на всех. Минутное глубокое молчание воцарилось за последней нотой, которая улетела, жалобная, как скорбящая душа. Потом бешеное рукоплескание раздались со всех сторон». Я осмелилась тогда взглянуть на графа. Для всех, может быть, лицо его было спокойно и бесстрастно, но для меня легкий изгиб его рта ясно показывал то лихорадочное волнение, которое однажды овладело им во время посещения нашего замка. Госпожа М. подошла к нему, чтобы сказать приветствие в свою очередь. Тогда он принял улыбающийся и беззаботный вид человека, повелевающего умами, самыми строгими к приличиям света. Граф Безеварь предложил ей руку и сделался таким же, как и все. По манере, с которой он смотрел на нее, я заключила, что он со своей стороны делает ей комплименты относительно ее туалета. Продолжая говорить с ней, он бросил на меня быстрый взгляд, который повстречался с моим. Я едва не вскрикнула. Так была им испугана. Без сомнения он увидел мое состояние и жалился, потому что увлек госпожу М. в соседний зал и остался с ней. В ту же минуту музыканты дали знак танцам. Записанный первым в числе моих кавалеров бросился ко мне. Я взяла машинально его руку, и он повел меня куда ему было угодно. Я танцевала. Вот все, что могу только вспомнить. Потом следовали две или три кадрили, в течение которых я немного успокоилась. Наконец танцы остановились, чтобы опять дать место музыке. Госпожа подошла ко мне. Она просила меня принять участие в дуэте из первого акта «Дон Жуан». Я сначала отказалась, чувствуя себя неспособной в эту минуту произнести ни одной ноты. Мать увидела этот спор и подошла, чтобы присоединиться к графине, обещавшей аккомпанировать. «Я боялась, что если стану противиться, мать может начать о чем-нибудь догадываться. Я так часто пела этот дуэт, что не нашла основательного предлога отказаться и, наконец, должна была уступить. Графиня взяла меня за руку, подвела к фортепиано и сама села за него». Я стала за ее стулом, опустив глаза, и не смея взглянуть вокруг себя, чтобы не встретить опять взора, следовавшего за мной повсюду. Молодой человек подошел и встал по другую сторону княгини. Я осмелилась поднять глаза на своего партнера, и дрожь пробежала по моему телу. Это был граф Безываль, который должен был петь роль дон Жуана. Вы поймете, как велико было мое волнение. Но отказаться было уже поздно. Глаза всех были устремлены на нас. Госпожа М. играла прелюдию. Граф начал. Мне казалось, что другой голос, другой человек пел. И когда он произнес первую фразу, я была поражена. Думала, что ошиблась, и не могла поверить, что могучий голос...